Глава двенадцатая. В баре. Заказ привезли практически сразу, как только девушки закончили с приготовлением. Милли достала из шкафа граненные бокалы из синего стекла, Карен высыпала в тарелки начес и соленые крекеры, а Джулия открыла несколько небольших плиточек шоколада с орехами и налила в графин воды. эни все это время молча наблюдала за девушками, все еще борясь с желанием расспросить о клубе. Она не хотела туда вступать. Ей было достаточно того, что Майклу достанется за то, что он сделал. Однако любопытство не давало покоя. Ей казалось, что все это шутка, не по-настоящему. Неужели действительно эти самые девушки, которые сейчас с наслаждением набросились на Паттай и гай подпонгали название ей сказала Джулия, могли убивать и мучить людей? энн не знала, что какой бы злой она ни была, Едва ли смогла бы взять в руки нож и... «А что насчет Виланды?» «С ней ведь тоже что-то случилось», — только смогла придумать Инни. Эмили улыбнулась, без слов говоря о том, что та выбрала разрешенный вопрос. «Кстати, меня об этом предупредила Уитни, а ее кто-то из предыдущих. А потом я передала девчонкам. Виланда никогда не говорит об этом сама, даже если спросишь напрямую» и вообще не советую иметь никаких дел с ней, помимо работы. Она может психануть и уволить, как некоторых любопытных тут. В общем, как говорит Уитни, Виланда в молодости отказала одному богатенькому парню просто потому, что он ей не нравился. Он не стал терпеть подобного отношения, считая себя недостойным отказа и униженным перед своими родными и друзьями, и плеснул в лицо Виланды кислотой. Как ты видишь, она успела отвернуться, и кислота попала только на одну сторону лица. Уитни говорила еще, что несостоявшийся парень Виланды сказал ей, «Теперь такой уродиной ты не будешь никому нужна». Или что-то вроде того, но я не знаю, насколько это правда. Знаю только, что того подонка никак не наказали. «Кошмар!» — еле сказала Энни, не в силах представить боль Виланды. Она нуждалась в защите, которую ей никто не смог оказать решила сама стать этой защитой для других девушек. Те мужчины, о которых говорила Джози, насильники и убийцы, действительно заслуживали смерти, а вовсе не жить в тюрьме несколько лет, есть, пить, чтобы потом снова выйти на свободу и вести обычную жизнь, при этом поломав чужую раз и навсегда. А может, есть мужской клуб безжалостных сердец, где мужчины и женщины поменялись местами? «Женские измены ведь тоже бывают?» Энни вспомнила свой вопрос Джози. «Ты опять о своем?» «Может, и есть», — пожала плечами девушка. «Но напомни-ка мне, кто большинство жертв домашнего насилия? А кто виновник? А дети? Кто над ними совершает насилие? В большинстве своем преступления совершают именно мужчины. И зачем они обществу?» Но, честно, мне все равно, ты же не делаешь ничего такого, за что можно было бы так наказать. Не изменяешь, не убиваешь, не причиняешь физическую боль и не издеваешься, а значит, ты не их клиентка. Клуб не хочет избавиться от всех мужчин на планете. Участницы лишь убирают тех, кто миру не нужен. И Энни лишь молчаливо кивнула. Столько несправедливости творилось в мире и многие оставались безнаказанными или несправедливо наказанными. И это не давало Энни покоя. Раньше она никогда не задумывалась о таком, пока не узнала о клубе. «О, обожаю стенд «Хай Патрол»» — взвизгнула Милли и сделала пару резких движений тазом. Энни улыбнулась, глядя на танцы наставницы. Повисло недолгое молчание. Энни спрятала глаза в пол снова размышляя над делами клуба Виланда робертс очень жестокая женщина но оказывается справедливая отчасти ее можно понять утратить красоту и здоровье в молодом возрасте из за глупого парня это ужасно мне удивительно что теперь она ненавидит всех мужчин хоть это и неправильно равнять всех на одного но ей не могла лишь догадываться что с Виландой было до того, как она получила ожог, и после. А рассказывать об этом мисс Робертс вряд ли кому-то собиралась. «Ну что, время семь», — Джулия взглянула на наручные часы. «В бар?» — в бар переспросила Энни. «Да, мы частенько ходим в субботу отдохнуть в Ноев ковчег». Карен встала и принялась разминать руками затекшие ноги. «Тебе там понравится». В бар девушки добрались на такси. В этой части города Энни еще не была, но ей понравилось там с первого взгляда. Многочисленные фонари, яркие вывески уже закрывшихся магазинов и светящаяся фигура Ноя у ковчега возле самого бара. Девушкам пришлось простоять в очереди 10 минут, прежде чем они смогли зайти. В баре уже толпился народ. Кто-то веселился на танцполе, большие компании заняли все столики с красными кожаными диванчиками. Барная стойка была практически забита людьми. Играла Нирвана, и Энни от удовольствия легонько закивала в такт музыке. «Там, кажется, сейчас освободится местечко!» — крикнула Карен, чтобы ее точно было слышно, и потопала гордой походкой на высоких каблуках к барной стойке. Три ближних места действительно освободились. Девушки, сидящие на этих местах, допили свои коктейли и ушли танцевать. Энни не слышала, что заказала Карен, но спустя несколько минут бармен подал один за другим высокие стаканы с красно-оранжевой жидкостью, двумя трубочками и долькой апельсина. Карен и Джулия заняли стулья, потянув за собой Энни. Амелли встала рядом, пританцовывая. Энни сделала глоток. Сладковато-горький, но пить было можно. Вообще девушка не особо любила коктейли, просто потому, что было непонятно, что туда налили, это не закрытая бутылка вина или чего-нибудь другого. Бармен мог подмешать что-то, от чего потом может быть очень и очень плохо. Но Энни, увидев, как девушки с удовольствием допивают свои коктейли, решила поступить так же. Алкоголь в голову ударил практически сразу. И когда Милли потащила всех на танцпол, Приятное головокружение затмило разум, перед глазами появился туман, а веки слегка опустились. Танцевать Энни не умела, но любила. Милли и Джулия весело прыгали, подталкивая друг друга задницами, а Карен красиво двигалась, словно была профессиональной танцовщицей. Сколько они протанцевали, Энни не знала. Ей казалось, что всего минут десять, но когда Карен и Джулия снова пошли за коктейлями, Выяснилось, что прошло два часа. Народу приходило все больше, и на танцполе становилось все теснее. Пару раз Энни случайно ударила кого-то сзади, трижды толкнули в спину ее. Девушка почувствовала, что жутко вспотела, но хотела потанцевать еще, даже несмотря на гудящие ноги. Снова кто-то пихнул ее в плечо. Оборачиваться Энни не стала Снова толчок. И снова по плечу. Тут девушка не выдержала. Тони Гилберт. Он тоже был вспотевший. Вероятно, давно находился в баре. Парень улыбнулся, и Энни улыбнулась в ответ. «Привет!» «Привет, Энни Нуанс!» «Все-таки помните мое имя?» Парень не расслышал и, нахмурившись, нагнулся к девушке. От него резко пахло парфюмом вперемешку с алкоголем. Само как-то всплыло в памяти. «Ну что, второй раз не будешь такой грубиянкой?» «Сегодня я добрая!» Хихикнула Энни, а затем еще больше покраснела, но уже не от стыда. Энергичная музыка резко сменилась на спокойную, и Тони прижал Энни к себе за талию. Девушка нисколько не сопротивлялась, вложив свою руку в руку парня. Милли тоже нашла себе пару. Парень Джулия обещал подъехать позже, поэтому девушка пока танцевала одна. А к пристал какой-то тип — которого она благополучно отшила. Тони наклонился прямо к уху Энни. «Я так понимаю, ты свободна?» Будь Энни в обычном состоянии, ее сердце бешено заколотилось бы, горло пересохло бы, а язык начал бы заплетаться. Но алкоголь придал ей храбрости и уверенности в себе, хоть она и до конца не понимала, что такое, как Тони Гилберт, высокий, накачанный красавчик. «Нашел в ней, в Энни-Нонс». «Пока да», — улыбнулась девушка, покосившись на парня. Их лица оказались очень близко друг к другу, и Энни почувствовала приятное тепло внизу живота. «Тогда я тебя забираю», — прошептал Тони, и ноги девушки задрожали от удовольствия. Ей очень хотелось поцеловать его, броситься от радости к нему на шею, вцепиться ногами и руками и не отпускать — Но для этого было слишком рано, и Энни сдержанно выдохнула. «На это право вам никто не давал». «Ух, какие мы недотроги!» — улыбнулся Тони и прижал девушку крепче так, что у нее перехватило дыхание. «Что ж, тогда начнем с малого. Перейдем, наконец, на «ты». Энни сделала вид, что раздумывает над предложением, однако ей безумно хотелось встречаться с таким парнем, как Тони. Он был круче Майкла в тысячу раз. Узнай кто-то в колледже, они бы сошли с ума от сомнений. Как она могла зацепить его? Чем? И Энни вспомнила. Расклад мили Неужели Таро действительно работает? Наверное, это зависит от того, кто раскладывает, и у мили явно был талант. Но если это совпало, значит и плохая новость должна случиться. Энни кивнула, и они молча закончили танец. Тони нежно коснулся губами руки девушки и отпустил ее к подругам, вернувшись к своей мужской компании. «Это твой знакомый?» — взбудораженно подбежала милик к Энни. «Ты влюблена в него? А он?» «Мы живем в одном отеле», — как можно тише сказала девушка, но так, чтобы ее услышали. До этого момента особо не общались. «Он слишком смазливый», произнесла с отвращением Карен, глядя за спину Энни мне кажется он просто хочет с тобой переспать уж извини энни нахмурилась в крови все еще был алкоголь и девушка чувствовала себя смелее да ну тебя Карен!» — отмахнулась джулия опять за свое у нее все мужчины плохие кстати познакомься она подтянула за рукав рыжего высокого парня это фред мой парень энни кивнула девушка парень кивнул в ответ и продолжил танцевать, прикрыв глаза. «В любом случае, будь осторожны милашка!» — подмигнула Милли, а затем девушки протанцевали еще пару часов, отходя лишь к бару, чтобы выпить. Бар закрыли в пять утра. На улице было уже светло, но еще спокойно. Те, у кого выходной, еще спали, а те, кому на работу, только-только начинали вставать. Джулия и Фред уехали на такси первыми. И пока девушки ждали другую машину, чтобы разъехаться по домам, из бара вывалилась компания пьяных мужчин, среди которых был Тони. Он предложил Энни поехать вместе, и девушка согласилась. «Обязательно напиши, как приедешь», — выкрикнула Милли, когда Энни садилась в машину. Энни ответила «Конечно», понимая, что уже почти протрезвела. Гилберт уснул сразу же, как такси тронулось. Он выпил слишком много. Но как только они доехали до отеля, нервно подскочил и расплатился с водителем. «Как тебе вечер?» — зевнул, спросил он. «Прекрасный. А тебе?» «Еще более прекрасный, чем твой». «Почему это?» — нахмурилась Энни, подходя к отелю. «Наконец-то подружился с соседкой. Знаешь, она сначала была жуткой грубиянкой». Тони устало улыбнулся и, пошатнувшись, поклонился, пропуская девушку к двери. «Всё, ни слова об этом», — улыбнулась в ответ Энни. До номеров они прошли молча, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания дежурного и мисс Хаверди. Тони пожелал доброй ночи девушке и тут же закрылся в своей комнате. Кажется, он чувствовал себя ужасно. Энни слышала, как в его номере что-то тяжело сварилось на пол, а после вздох. Девушка минуту простояла возле своего номера, прислушиваясь, все ли в порядке. Вскоре Энни тоже почувствовала усталость и отправилась спать.